Глава 14. Блокада. «Кто первый засмеется, убью», — предупредил его. Отглядел компанию. Уберфюрер, Миша и даже профессор с трудом сдерживали улыбки. «Ясно с вами. Думаете, найдется идиот, который в это поверит?» «Найдется», — заверили его. «Да», — сказал Иван. «Ситуация». «Не жмет?» — спросил Уберфюрер участливо. Иван посмотрел на него в упор из-под накрашенных ресниц. Глаза у Диггера были подведены синим, скулы подкрашены румянами, на лице слой пудры, толщиной в палец. «Спасибо торговке барахлом, встреченной в туннеле». Помогла ей подобрать одежду и сделать раскраску. М да. Словно пролежал в туннеле в двадцать лет, покрываясь пылью, некий придурок. А сейчас вдруг проснулся, накрасил губы темно-красной смесью ржавчины и животного жира и вышел на свет. Пройтись, блин, по-невскому. Иван с раздражением одернул кофточку, чтобы фальшивые груди хотя бы были на одном уровне. — Нет, это точно плохая идея переодеться в женщину. Выгляжу как кастрат пионерской. Заметив его движение, уберфюрер заржал. — Ага, ему смешно. А меня любой нормальный мужик с первого взгляда раскусит. — Не жмет, — отрезал Иван. — Пошли уже, а то стоим тут как две... Одна проститутка. Иван в сердцах махнул рукой тронулись. «Не морщите лицо», — шепнул профессор сзади. Ивану сразу захотелось его жестоко убить. Невский изменился. Не слишком сильно, но достаточно чувствительно, чтобы Иван ощутил укол ностальгии. Следов войны у времени почти не осталось. Не лазарета, он был в южном торце станции ни запаха крови и гноя, сопровождавших его, ни лежащих рядами на полу спящих бойцов, ни походная кухня, от которой шел жар и воняло пригоревшим жиром. Зато теперь в центре станции, там, где начинался переход на гостинку, висел огромный флаг альянса, серо-зеленый, с могучим кулаком в центре. Иван дернул щекой. Генерал в своем стиле. «Будущее в единстве». «Угу. А кто не согласен в расход?» «Логично». «Да он не успел. Его больно ущипнули за зад. Блин, что за манера!» Иван резко повернулся, готовясь влепить локтем, чтобы зубы посыпались. В последний момент остановился. На него смотрел уберфюрер и делал страшное лицо. Иван скосил глаза вправо, затем влево. «Мать моя женщина!» Вдоль базарных рядов шел патруль адмиральцев. Двое солдат и сержант в серой форме. А рядом с ними... Иван зажмурился на мгновение, снова открыл глаза, отвернулся, прикрыл лицо платком. Сердце завелось и стучало так, что, наверное, его было слышно на другом конце метро. За патрулем шел человек среднего роста. Круглая голова с залысинами, слишком тонкая шея, высовывающаяся из слишком широкого ворота куртки. Начальник адмиралтейской СБ Орлов. Собственной персоной. Вот так встреча. Повинуясь знаку уберфюрера, они медленно двинулись вдоль платформы. Водяник Кузнецов, не сговариваясь, прикрывали Ивана сзади. Тьфу ты, — подумал Иван, — даже обычные слова в таком наряде звучат пошло. Справа Иван видел лотки со всяким женским товаром, который для Ивана выглядел как инопланетные артефакты. Орлов вдруг отстал от патруля, что-то сказал, махнул им рукой и пошел прямо к лоткам, пересекая курс команды. Иван остановился. Что делать? Орлов все-таки профессионал. Шансы, что он не узнает дигера, столкнувшись с ним нос к носу, ничтожны. Орлов остановился у Лотков. Начал разглядывать товар, прицепился к заколкам. Зачем ему? Что у него здесь, любовница? Женские штучки. Я в них ни черта не понимаю. Хотя с поверхности таскать приходилось. Но там просто запихал мешок, что влезло, и беги, пока не сожрали. Словно почувствовав его взгляд, Орлов начал поворачиваться. Иван преодолел тошноту и сделал шаг к прилавку. Торговец, жиденький еврей пожилых лет, совершенно лысый, с кругами под глазами, с такими рельефными морщинами, что они казались пластмассовыми, улыбнулся ему. Открыл рот, чтобы начать обработку покупательницы из дежурной фразы, и... Замер. В его глазах Иван прочитал свой приговор. Да какая из меня женщина, блин! Я же говорил, допрыгались. Рядом остановился Уберфюрер. По его напряженной фигуре и короткому кивку Иван понял, что патруль все еще рядом да что за день такой? Что их заинтересовала женщина с солдатской походкой? Иван поймал взгляд торговца, а рот того снова начал открываться, он стрельнул глазами в сторону. Иван холодно оценил, что сейчас будет. Торговец позовет патрульных, мы окажем сопротивление и все, конец планам. Потому что со станцией мне не уйти иван собрался выпрямился отпустил край платка которым прикрывал лицо посмотрел на торговца в упор попробуй только пикни, мысленно предупредил иван я тебя прямо твой лоток приложу ну рискнешь что там косолап и говорил про мысленное общение сейчас и проверим торговец замер Иван протянул руку, хозяин отшатнулся. Дигер взял с прилавка первую попавшуюся вещь. «Сколько?» — спросил он тонким голосом. Самого чуть не стошнило. Патрульные слева почему-то засмеялись. Профессор водяник встал с той стороны, чтобы прикрыть Ивана. Орлов все так же торчал перед следующим лотком и о чем-то спрашивал. В следующее мгновение Миша Кузнецов заботливо прикрыл Ивана от возможных взглядов начальника СБ. «Отлично», — подумал Иван. «Теперь это больше напоминает ограбление средь бела дня, чем тайное проникновение». Патрульные вдруг замолчали. Один рослый, крупный, в серой форме двинулся к прилавку, перед которым застыл Иван. Диггер краем глаза видел рыжеватые волосы патрульного, выбивающийся из-под серой кепи. «Шаг. Еще шаг?» Патрульный приближался. «Сколько?» — спросил Иван сквозь зубы. Торговец молчал и смотрел, как пришибленный. Потом зашептал. «Не убивайте меня, я все отдам!» «Вот блин!» Патрульный шел. Уберфюрер отлип от группы и отошел в сторону, чтобы видеть остальных солдат. — Ты что, идиот? — Спросил Иван сквозь зубы. — Сколько стоит эта штука? Больше мне ничего от тебя не нужно. В следующее мгновение патрульный бесцеремонно отодвинул профессора в сторону, встал рядом с Иваном. Водяник что-то вякнул, но его проигнорировали. — Патрульный посмотрел на Ивана сверху вниз. «Сколько же в нем росту», — подумал Иван. «А выше на голову, как минимум». «И у него калаш ублюдок». «Отлично», — подумал Иван с отчаянием, переходящим в веселье. «Мне как раз такой автомат и нужен». «Вот придурок». Иван вынул из кожаного мешочка горст патронов, Бросил на прилавок и быстро повернулся, держа вещь в руке. «Может, прокатит?» «Гражданочка, постойте!» Не прокатило. Патрульный оглядел сначала хозяина, потом с интересом Ивана. Задержал взгляд на груди. «Сейчас расплавится», — подумал Диггер. Хмыкнул и сказал. «Куда торопимся, гражданочка?» «Подальше». Иван примерился, как ударить этого громила локтем в солнечное. «Блин, да он тяжелее меня кило на тридцать. Попробуй такого сруби». Но патрульный вдруг обратился к торговцу. «Опять, Нахалыч, людей обманываешь? Свои тридцать серебренников отрабатываешь, что ли? Ха-ха! Смотри у меня, не посмотрю, что ты старый. Отберу лицензию. Верни-ка деньги». «Эй, гражданочка! Гражданочка! Куда это вы?» Иван остановился. «Вот черт настырный!» Патрульный подошел ближе, прищурился. «Не морщить лицо», — напомнил себе Иван. Патрульный внимательно рассмотрел женщину в упор. Иван забыл дышать и вдруг улыбнулся. «Возьмите деньги. Куда побежали?» — сказал снисходительно. — А ты, Нахалыч, смотри у меня! Иван, ни жив, ни мертв, протянул руку. В ладонь опустились два патрона от Макара. Сдача. Рожа у продавца при этом была выразительная. — Но! — попытался возразить торговец. — Поговори мне еще! — прикрикнул патрульный. Торговец замолчал. Лицо вытянулось окончательно. «Все в порядке!» Патрульный продолжал улыбаться. Ищурился при этом безбожно, даже лицо перекосилось. «Так у него зрение нулевое», — наконец сообразил Иван. А очки не носит, потому что дорогое удовольствие не для всех. Он, видимо, только на размеры предметов реагирует. А я еще спрашивал, какая из меня женщина. Ага, очень даже ничего». «Думаете, найдется идиот, который в это поверит?» «Нашелся».